Глава 56 «Здравствуйте, Михаил, я к вам по делу!» Миша Устинов отвлекся от монитора и обернулся на вежливый женский голос. В дверях лаборатории стояла Людмила Владимировна Астаховская. Глава стих знал, что Петелина уважительно относится к сотруднице архива и порой величает ее наша ходячая энциклопедия, имея в виду ее отличные знания старых уголовных дел. «Здравствуйте!» – удивленно ответил эксперт. Он не помнил, чтобы Астаховская когда-нибудь заглядывала в лабораторию. Мне не дает покоя случай со Светой Масловой. Она сама обратилась ко мне по делу Билдинг Треста, и вот... Женщина присела на свободное место у компьютера. Я еще раз просмотрела результаты экспертизы, той самой, из-за которой добавили срок Кузнецовой. Матери Олега Белова, показал свою осведомленность Устинов. Да-да, Света оформила заключение перед самым декретным отпуском, «Вряд ли она помнит детали, но ваша техника...» Астаховская постучала пальчиком по монитору. «А в чем дело?» «Понимаете, Михаил, очень редко бывает, чтобы после апелляции увеличили срок. Если бы Кузнецова знала, что всплывут новые неприятные факты, она не настаивала бы на экспертизе. А тут...» «Результат для нее был полной неожиданностью, и она этого не пережила». «Вы намекаете на то, что Маслова исказила факты?» Выпятил грудь эксперт, готовясь защищать честь коллеги. Сомнения, предположения, догадки. Куда без них в нашем деле? У нас все точно. Рабочие материалы по тому делу у вас сохранились? Задала прямой вопрос Астаховская. У нас не архив, а лаборатория. Разве что в электронной базе. Вот и прекрасно. Научите меня с ней работать. В виде нерешительности эксперта Астаховская потянулась к телефонной трубке. «Или мне получить санкцию у Петелиной?» «Ладно», — сказал эксперт. Его пальцы пробежали по клавишам. И на мониторе перед Астаховской появился доступ в базу данных. Устинов пояснил. «Перед вами форма запроса. Искать можно по датам, фамилии эксперта или по номеру уголовного дела». «Замечательно», — кивнула женщина, погружаясь в работу. Вскоре она обнаружила такое, что невольно пробормотала. «Ужасно» и без колебаний схватилась за трубку, чтобы связаться с Петелиной. Старший следователь в это время просматривала в ноутбуке фотографии, сделанные на месте гибели заложницы. Их всегда делали с избытком. Только малая часть снимков распечатывалась на бумаге и попадала на страницы уголовного дела в качестве документов. Остальные файлы занимали гигабайты электронной памяти на всякий случай. Петелина давно взяла за правило периодически просматривать их. Снимки помогали ей вернуться к тому самому началу расследования и вновь погрузиться в атмосферу преступления. С их помощью Елена могла по-новому взглянуть на старые факты. Фотографии производились в максимальном разрешении, их можно было увеличивать, чтобы рассмотреть детали. Мозг следователя обрабатывал информацию на основе накопленных данных, что приводило порой к неожиданным выводам. Так произошло и на этот раз. Сначала Петелину заинтересовал пустой рюкзак, брошенный преступником в колодце коллектора. Она вернулась к снимку, когда рюкзак с деньгами был в руках спецназовца. Елена увеличила оба изображения и рассмотрела один и тот же элемент рюкзака, он отличался. За счет чего произошло это изменение? Пытаясь найти ответ на возникший вопрос, Петелина перелопатила все фотографии между этими двумя событиями. Многие из снимков тоже пришлось увеличивать и детально рассматривать. Кропотливая работа не прошла даром. Когда следователь изучала один из снимков отверстия в полу комнаты, где погибла заложница, ее пронзила догадка. Петелина взялась за трубку, но увидела, что на дисплее телефона высветился тот же номер, по которому она собиралась позвонить. Звонили из лаборатории, однако вместо Устинова с ней хотела поговорить Астаховская. Людмила Владимировна сообщила столь важную новость, что Петелина сразу не поверила. «Я должна это видеть», заявила следователь, собираясь в лабораторию. «Сейчас спущусь». Астаховская услышала безрадостный, усталый голос Елены и почувствовала, что угнетенное состояние следователя объясняется не только трудностями в работе. Людмила Владимировна вспомнила, что обещала вправить мозги ее мужику,